пролог. В начале XIX века католическая церковь поняла, что у нее есть одна проблема. Нужно признать, что проблем у нее, вероятно, имелось гораздо больше. Но та, что занимала тогда церковь в первую очередь, была связана с литургией часов, включавшей восемь ежедневных молитв, во время которых звучали песнопения. Примечание. В римской католической церкви наименование богослужений которые должны совершаться ежедневно в течение дня. Конец примечания. Хоралы, грегорианские песнопения, простые одноголосные мелодии, исполнявшиеся смиренными монахами. Если уж называть вещи своими именами, то католическая церковь потеряла литургию часов. Различные службы в течение дня продолжали отправляться. То, что считалось грегорианскими песнопениями, продолжало звучать время от времени то в одном, то в другом монастыре, Однако даже в Риме признавали, эти песнопения так далеко ушли от оригинала, что их можно назвать искаженными, даже варварскими, по крайней мере в сравнении с изящными, прекрасными мелодиями, исполнявшимися на несколько веков раньше. Но один человек знал, как решить проблему. В 1833 году молодой монах, отец Проспер, который восстановил и возглавил монастырь во французском Солеме, Задался целью возродить оригинальные григорианские песнопения. Примечание Проспер Гранже, 1805-1875 годы. Литургист, историк церкви, настоятель бенедиктинского монастыря в Сулеме. Гранже был известен как борец за устранение во Франции локальных литургических практик и за восстановление единой римской богослужебной традиции. Конец примечания. Однако тут возникла еще одна проблема. В результате поисков, проведенных настоятелем, выяснилось, что никто не имеет представления о том, как звучали первые песнопения. Никаких записей самых ранних хоралов не было. Они появились в такой древности, более тысячи лет назад, что предвосхитили появление нотной грамоты. Их заучивали на слух в течение долгих лет и передавали по памяти из поколения в поколение. Те песнопения отличались простотой, но в самой их простоте и содержалась сила. Первые песнопения были утешительными, созерцательными, притягательными. Древние песнопения оказывали такое сильное воздействие на тех, кто их пел или слышал, что им дали название «Прекрасная тайна». Монахи считали, что они поют слова Господа спокойным, утешительным, завораживающим голосом Господа. Отец Проспер знал, что в IX веке, за тысячу лет до его времени, некий монах тоже задумывался о тайне песнопений. По церковному преданию ему было откровение, и он решил сделать запись песнопений, чтобы сохранить их для потомков. Слишком многие топоголовые послушники совершали слишком много ошибок, пытаясь заучить хоралы. Если слова и музыка этих песнопений имели воистину божественную природу, а монах верил в это всем сердцем то для их сохранения требовалось что-то более надежное, чем человеческая голова. Из каменной кельи своего монастыря отец Проспер видел того монаха, видел, как он сидит точно в такой же аскетической комнате, как он подтягивает к себе отрезок ягнячей кожи пергамента и макает гусиное перо в чернильницу. Текст, слова он записывал, конечно, на латыни, «псалмы» а когда закончил, вернулся к началу, к самому первому слову. Его перо замерло. Что дальше? Как записать музыку? Как передать нечто столь неуловимое? Он попытался составить инструкции, но они получились совершенно неудобоваримыми. Одними лишь словами невозможно передать, как музыка возвышает человека, как поднимает его до божественного состояния. Монах пребывал в замешательстве. Дни и недели вел он монашеское существование, вместе с другими молился и работал, и снова молился, исполнял песнопения, литургии часов, обучал рассеянных молодых послушников. И в один прекрасный день он заметил, что певцов привлекает его правая рука, при помощи которой он управляет их голосами вверх-вниз, быстрее-медленнее, тихо, спокойно. Слова они заучили, но в том, что касается музыки, руководствовались движениями его руки. В тот день после вечерни этот безымянный монах сидел рядом с горящей драгоценной свечой, просматривал псалмы так тщательно записанные им на пергаменте. Он обмакнул перо в чернильницу и записал первую ноту. Это была волнистая линия над словом: одна короткая изогнутая линия. Потом он изобразил еще одну, потом еще он изображал свою руку стилизованно, показывая какому-то невидимому монаху, что нужно взять на тон выше, еще выше, держать, подняться чуть выше, задержаться там на мгновение, а затем свалиться, скатиться вниз в головокружительном музыкальном падении. Он рисовал и напевал себе под нос. Его простые знаки в виде руки порхали по пергаменту, а с ними оживали и слова, поднимались над столом, обретали способность летать, летать радостно. Монах слышал, как к нему присоединяются голоса еще не родившихся братьев, поющих те же псалмы, что освободили его и вознесли его сердце на небеса. Пытаясь проникнуть в прекрасную тайну, монах изобрел музыкальное письмо, но еще не ноты. Его знаки стали известны под названием «невмы». Столетия спустя это простое песнопение эволюционировало в сложное. Добавлялись инструменты, созвучия что привело к появлению аккордов, нотного стана и, наконец, музыкальных нот. «До, ре, ми» — родилась современная музыка. Битлз, Моцарт, рэп, диско. «Энни получает ваше оружие» — примечание. «Американский киномюзикл 1950 года» — конец примечания. «Леди Гага» — все они плоды того древнего семени. Все они восходят к монаху, изобразившему свою руку». Монаху, который напевал себе поднос, дирижировал и стремился к божественному. Григорианские песнопения лежат в основе западной музыки. Но они были практически убиты ее неблагодарными детьми, похоронены, утрачены и забыты. До начала XIX века, когда настоятель Проспер, которого огорчала вульгарность церкви и потеря простоты и чистоты, решил что пришло время возродить изначальное грегорианское песнопение найти голос господа его монахи отправились на поиски по всей европе они обыскивали монастыри библиотеки просматривали коллекции с единственной целью найти оригинальные древние манускрипты монахи вернулись со множеством сокровищ затерявшихся в библиотеках и коллекциях отдаленных уголков европы и вот настоятель пропер Решил, что одна книга хоралов, исписанная выцветшими от времени невмами, и есть оригинал. Первая и, вероятно, единственная в своем роде письменная запись того, как должны звучать григорианские песнопения, запись, сделанная на ягнячей коже почти тысячу лет назад. И, как это нередко случается, когда слуги Господа не сходятся во мнении, разразилась война. Бенедиктинский монастырь в Салеме и Ватикан обменивались залпами хоралов. Каждый настаивал, что именно их исполнение ближе к оригиналу, а, следовательно, ближе к божественному. Ученые, музыковеды, знаменитые композиторы и скромные монахи высказывали свое мнение. Принимали ту или иную сторону в войне, которая набирала обороты, и вскоре превратилась в войну за власть и влияние, а не за простые голоса, поющие осану Господу кто нашел оригинальные григорианские песнопения, как следует исполнять литургию часов, кто владеет голосом Господа, кто прав. Наконец, тридцать лет спустя между учеными возникло тихое согласие, а потом эту проблему еще тише похоронили. Правых в этом споре не было. И хотя монахи из Сулема почти наверняка подошли к истине гораздо ближе, чем Рим, оказалось, что и они не вполне правы. Их находка имела огромную историческую ценность, но оставалась неполной. Не хватало какой-то части. У песнопений имелись слова и невмы указания, когда монахи должны петь громче, а когда тише, когда нота выше, а когда ниже, но чего у них не было, так это точки отсчета. Выше относительно чего? Громче по сравнению с чем? Как если бы нашли подробную карту острова-сокровищ, только и без указания координат острова. Всего лишь. Бенедиктинский монастырь в Сулеме быстро заявил о себе, как о новом доме старых песнопений. Ватикан в конце концов сдался, и через несколько десятилетий литургия часов вернула прежнее значение. Воскрешенные григорианские хоралы снова зазвучали в монастырях по всему миру, простая музыка давала истинное утешение. Хоралы звучали в мире, который становился все более шумным. И настоятель монастыря в Сулеме отошел в мир иной, будучи уверен в том, что он добился чего-то важного, полезного и исполненного смысла, что он возродил прекрасную и простую традицию, восстановил искаженные песнопения, вернул их к чистому состоянию и одержал победу над самоуверенным Римом. Но в глубине души он знал и другое. Да, он победил но цели не достиг. Да, то, что все теперь называли григорианскими хоралами, почти соответствовало оригиналу, почти обрело божественность, но не вполне, потому что песнопения не имели точки отсчета. Отец Проспер и сам одаренный музыкант не мог поверить, что монах, сумевший записать первые хоралы, не сообщил будущим поколениям о точке отсчета. Им пришлось строить догадки. И вроде бы у них получилось, но все-таки лучше, когда знаешь наверняка. Настоятель страстно утверждал, что найденная его монахами рукопись является оригиналом. Но сейчас, на смертном одре он позволил себе усомниться. Он представил, как тот, другой монах, точно в такой же мантии склоняется над рукописью при свете свечи. Монах завершает первое песнопение, создает первые невмы. А что потом? Прибывая на грани сознания, балансируя между этим миром и тем, что ждет нас после смерти, отец Проспер понял, что должен был сделать тот монах. Тот неизвестный монах должен был сделать то, что он и сделал. Отец Проспер, яснее своих братьев, тихо напевавших молитвы у его адра, видел того давно умершего монаха, склонившегося над столом. Монах вернулся к самому началу к первому слову, и поставил еще один знак. В самом конце жизни настоятель Проспер понял, что точка отсчета есть, но найдет ее уже не он, а кто-то другой. Найдет и разгадает эту прекрасную тайну.